Один из них был тогда, наверное, мальчиком лет восьми от роду, а другая — пухленькой малышкой, принцессой в шелковом платьице, расшитым жемчугом. Дети не погибли, и с тех пор, 40, 50, а может 60 лет, жили здесь, на скалистом острове в океане, совсем одни — принц и принцесса страны одиночеств. Конечно же, это была всего лишь догадка,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 Теперь эта погоня уже представлялась Геду довольно сомнительным предприятием. Он хорошо понимал, что охотиться за неведомой дичью, к тому же находящейся неизвестно где. Придется, решил он, полагаться лишь на собственные догадки и предчувствия, да еще на везение, то есть охотиться так, как раньше тень охотилась на него самого. И охотник, и дичь сбивали друг друга с толку. Гет терялся от собственной неспособности увидеть тень при свете дня и ощутить своего врага во плоти. Тень же при свете была слепа и не способна бороться с материальным противником. Одно теперь стало ясно Геду. Он перестал быть жертвой и стал охотником. Когда он лежал полумертвый на берегу или полз в темноте через дюны, тень обманом заманив его на скалы, вполне могла бы разделаться с ним. Однако она не воспользовалась своим преимуществом. Обманув его, она сразу же бежала и теперь не осмеливалась встретиться с ним лицом к лицу. Все это подтверждало правоту Агиона. Эта тварь никогда не сможет добраться до Геда, если он сам станет преследовать ее. Значит, он должен продолжать охоту, гнаться за своим врагом,